Упражнения для трех групп мышц. Итак, необходимо работать на сжигании лишних килограммов, а не наращивать мышечную массу. Для этого нужно тренировать основные группы мышц и помнить, что только регулярные занятия способны изменить тело. Все представленные упражнения дыхательной гимнастики можно разделить на три категории. Изометрические упражнения – самые простые и доступные абсолютно всем манипуляции, которые тренируют только одну группу мышц. Например, сжатие кулака развивает только мышцы кисти. Изотонические упражнения – более сложная система. Комплекс упражнений направлены на работу нескольких групп мышц. Например, сведя обе ладони вместе и надавливая одной на другую, вы вызовете напряжение в мышцах обеих рук. Растягивающие упражнения – это настоящая находка для нас, милые дамы. Растягивающие упражнения сделают мышцы более эластичными и менее подверженными растяжкам, целлюлиту и прочей гадости. Однако мало просто растягиваться и тренировать мышцы. Важно при этом получать соответственное количество кислорода. Ведь активно занимаясь бегом, вы теряете влагу и, как следствие, пьете больше воды так почему же не позволит своему организму получить большее количество целебного О2? Выполняя упражнения любой из перечисленных групп, не забывайте о глубоком аэробном дыхании. Оно поможет дышать каждой клеточке вашего тела. Не жалейте кислорода для своего здоровья. Бодифлекс помогает укрепить мышцы живота и брюшной полости, что поможет избавиться от проблем кишечника. Добавочный кислородный ресурс позволяет справиться не только с лишним весом, но и с другими проблемами организма. Давайте же приступим к практической части наших занятий.